Часть пятая. Корнет Вяземский. Князь Петр Андреевич Вяземский. 1792-1878 годы. Глава 1 Эпиграф. «Вольется и конец в начало, И все, что будет и бывало рекою, Вечность протечет, Проглянет вечность единица, Поглотит числа единица и невечерний узрим свет. Матвей Дмитриев Мамонтов Из стихотворения «Огонь» 1811 год Как я был первым читателем за 130 лет. Мятежный граф Матвей Дмитриев Мамонов Встреча у князя Четвертинского «Бывая в Екатеринбурге, я всегда прихожу в отдел редкой книги родного университета. На этот раз я искал автобиографическую прозу Вяземского, которая после революции издавалась лишь фрагментарно с купюрами. Примечание. Статьи Вяземского П.А. были собраны воедино только однажды в его полном собрании сочинений изданном в 1878-1896 годах графом Шереметьевым С.Д. Конец примечания. В каталоге нашелся седьмой том из собрания 1882 года, как раз то, что мне надо. И вот хрупкая девочка в больших очках, будто из давнего фильма «Вам и не снилось», приносит мне «Вяземского». Вместе с книгой она подает мне нож. Он необычный, с узкой ручкой и широкой закругленной на конце. Девочка объясняет. — А это будете страницы разрезать? Ведь до вас эту книгу никто не спрашивал. — Оказалось, я. Первый читатель этого тома Вяземского за сто тридцать лет. И вот сижу, разрезаю страницу за страницей. Они пахнут почти так же, как пахнут новые книги, но не резко, а как-то грустнее и тоньше. Наверное, это запах типографии Стасюлевича, где книга была отпечатана. На одной из страниц встречаю штамп «Екатеринбургская мужская гимназия, номер один». Значит, и там книгу никто не спрашивал. Никому не интересно было узнать, как в 1812 году близорукой Вяземский, недавно вышедший из гимназического возраста, отправился на войну. Было бы Вяземскому обидно узнать об этом, о том, что молодые люди не читают его книг. Огорчился бы он или удивился, Во всяком случае, не удивился бы. С молоду он был человеком без иллюзий. Единственным, пожалуй, в своем поколении. Нож летал от нижнего края страницы к верхнему, разрезая тугую и нежную плоть старинной бумаги. Вдруг рука моя замерла, будто меня кто-то окликнул из соседней комнаты. На только что разрезанной и открывшейся странице были вот эти строки. Вы любите настоящее. Вы горячо живете его жизнью, его заботами, успехами и надеждами, но вы не отрекаетесь от минувшего. Любовь во всех возвышенных и духовных применениях к явлениям жизни есть личность. Чувство бессмертное и, следовательно, всеобъемлющее. Ограничивать любовь единовременным пристрастием к тому, что есть, к тому, что на глазах и под рукою, значит унижать ее. Нет. Любовь объемлет и то, что есть, и то, что было, а бессмертным предчувствием и то, что будет, любви не чужды ни колыбели потомков, НИ МОГИЛЫ ПРЕДКОВ Примечание. Речь, произнесенная князем Вяземским на юбилее своей пятидесятилетней литературной деятельности, 1861 год. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург, 1882 год. Страница 67. Конец примечания. Летом 1812 года Вяземский двадцатилетний московский аристократ только женился, полон честолюбивых планов и надежд, и тут гроза меня прожгла незримую стрелою. Правда, в начале июля князь еще не менял привычек мирного счастья, пытался развлечь жену своими затеями, совсем еще мальчишескими. Сохранился... Словесный портрет Вяземского той поры. Правда, он сделан более года спустя, но во многом он, думается, веренный для 1812 года. Ему на вид лет сорок. Он потолстел, отрастил бакенбарды, к тому же у него выпал зуб на самом виду. Он такой же веселый, как и прежде. Суждения его крайне оригинальны, Например, он уверяет, что мы до смерти соскучимся, если года через два не явятся снова французы или другой неприятель. Примечание. Из письма Марии Волковой, Варваре Ланской. 24 ноября 1813 года. Грибоедовская Москва в письмах Волковой М.А. к Ланской В.И., 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страница 169-я, конец примечания. Поступив в московское ополчение, в полк, сформированный графом Матвеем Александровичем Дмитриевым-Мамоновым, Вяземский обнаружил, что совершенно не готов к военной службе, на лошади ездит неуверенно, Огнестрельным оружием не владеет, как, впрочем, и саблей. Полк Мамонова формировался в Петровском дворце. Там Вяземский облачился в мундир. Выглядел он в нем нелепо. Все на нем как-то обвисало, и знакомые находили, что князь стал похож на казака времен Запорожской сечи. «Мундир Мамоновского полка», — вспоминал Вяземский, — Состоял из синего меня с голубыми обшлагами. На голове был большой кивер с высоким султаном, обтянутый медвежьим мехом. Это был, пожалуй, самый экзотический мундир в русской армии того времени. Такой же оригинальной фигурой был сам граф Дмитриев Мамонов. О нем стоит рассказать отдельно. Граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов Был почти ровесник Вяземскому. Ему только исполнилось 22 года. Современник так описывал Мамонова. Наружности был он представительный и замечательный. Гордая осанка и выразительность в чертах лица. Даже для Александровской эпохи, богатой на незаурядные личности, это был фантастический человек состояние ум красота разнообразные способности все было дано с избыткой потом курюриковичей и этот избыток чувствуется в немногих сохранившихся стихах дмитриева мамонова там как птица в силках бьется его причудливая мысль оттуда доносится в вулканические раскаты его мрачного и тревожного духа За полгода до начала войны, предчувствуя грядущее потрясение, молодой граф пишет стихотворение «Огонь». Эпиграфом к нему ставит строки из «Апокалипсиса», глава 21, стих 1. «И видях небо ново и землю новую первое, бо небо и земля первая преидоша». «Ты страшен!» Огнь свинцовым громом в сгущённых серых облаках, На крыльях ветреных несомом, Во пламенных мечах браздах, Ещё страшнее в жарлах медных, В десницах воинов победных. Тогда ты жнёшь людей, как цвет, Летает смерть перед тобою, И острую своей косою ударом тмит в глазах их свет». Примечание. Поэты 1790-1810 годов. Ленинград. 1971 год. Страница 721-722. Конец примечания. Летом 1812 года пробил его огненный, так сказать, час. Из воспоминаний Петра Андреевича Вяземского. В самый день состоявшегося собрания, и когда положено было образовать народное ополчение, граф Мамонов подал через графа Ростопчина государю письмо, в котором он всеподданнейшее предлагал вносить во все продолжение войны на военные издержки весь свой доход, оставляя себе 10 тысяч рублей ежегодно на прожитие. Мамонов был богатый помещик нескольких тысяч крестьян. Государь, приказав поблагодарить графа за усердие его и значительное пожертвование, признал полезнее предложить ему составить конный полк. Так и было сделано. Дело закипело. Вызвал он из деревень своих несколько сот крестьян, начал вербовать за деньги охотников, всех их обмундировал, посадил на коней, вооружил. Исправно и скоро полк начал приходить в надлежащее устройство. Были и другие от частных лиц предложения и попытки ставить полки на собственные издержки, но, кажется, один полк Мамонова окончательно достиг предназначенной цели. Мамонов, хотя и в молодых летах, был тогда обер прокурором в одном из московских департаментов Сената – Военное дело было ему совершенно неизвестно. Он надел генеральский мундир, но, чувствуя, что одного мундира недовольна для устройства дела, предложил место полкового командира князю Четвертинскому, тогда в отставке, но известному блестящему кавалерийскому офицеру в прежних войнах. За ним последовали многие молодые люди, в том числе и я. Вяземский не совсем точен. В чин генерал-майора Александр I произведет Мамонова в марте 1813 года, а полностью полк был сформирован лишь к заграничному походу, в сражении при Бородине он не участвовал. Пушкин выбрал Дмитриева Мамонова в героя своего неоконченного романа «Рославлев». Действие романа начинается в Москве в 1812 году. Повествование – ведется от лица молодой девушки. Приезд государя усугубил всеобщее волнение. Везде толковали о патриотических пожертвованиях, повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. В черновой редакции Пушкин цитирует эту речь. «У меня 15 тысяч душ, и жертвую Отечеству 3 миллиона...» и поголовным ополчением моих крестьян. Мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. Жени героини уходит на войну в составе Мамоновского полка и гибнет на Бородинском поле. Лев Толстой придал своему Пьеру Безухову немало черт Дмитриева Мамонова, высокий рост, огромная физическая сила, Вспыльчивость, склонность к мистицизму. Кавалеристы Мамонова храбро сражались. О их командире говорила вся Россия. Но, как писал о Мамонове, служивший первое время под его началом Петр Вяземский, отличия перепитали гордость его. Буйный нрав молодого генерала и его нежелание подчиняться кому-либо привели к тому, что во время зарубежного похода полк был расформирован. После войны Мамонов, как и многие гордые умы того времени, был пленен масонскими идеями. Вместе с 26-летним генералом Михаилом Орловым он стоял у истоков первого тайного преддекабристского общества Ордена Русских Рыцарей. В своем подмосковном имении Дубровицы граф построил что-то вроде замка закупил пушки и поставил под ружье часть своих крепостных. Правительство заподозрило подготовку мятежа. Мамонова пробовали вызвать для объяснений, но он отказывался покидать свою крепость и никого не принимал. Многие годы не встречался даже со своими друзьями. Слухи о нем ходили самые причудливые. Одни говорили, что граф давно скончался, Другие уверяли, что он стал человеком-невидимкой. Незадолго до восстания декабристов Мамонов был насильно привезен в Москву и посажен под домашний арест. Николая I опальный миллионер не признал и присягать ему отказался. В ответ власти предъявили ультиматум. Поскольку граф отказывается признавать императорскую династию и правительство, установленное императором Николаем Первым, его предупреждают, что ему вернут свободу и его права лишь в том случае, если он признает законность и правомощность правительства. Коса она шла на камень. Мамонов стал сочинять пародийные указы, оспаривая права Романовых на престол, и подписывая свои бумаги титулами «Родовитых предков» или просто «Владимир Мономах». Правительство после событий на Сенатской площади шуток не понимало. Вскоре имущество графа было передано под опеку. Матвей Александрович взят под стражу и объявлен сумасшедшим. Поразительно, что через несколько лет такая же судьба постигнет его дальнего родственника Петра Чаадаева. Но Чаадаева хотя бы не лечили насильно. Надзор над ним позволял прогулки и прием гостей. Над Мамоновым же изощренно издевались, привязывали к кровати и обливали ему голову ледяной водой. Через несколько лет такого, так сказать, лечения Мамонов и в самом деле психически заболел. Мир людей стал ему чужд. Говорят, он очень любил голубей. Умер в 1863 году, похоронен в Москве в Донском монастыре. Вяземский недолго был в составе Мамоновского полка, буквально несколько недель. Первые дни армейской жизни обострили хронический бронхит, и даже обычные смотры и дежурства Корнет Вяземский переносил тяжело. Мамоновский полк формировался сбору по сосенке. В нем оказались слишком разные люди, не всегда ладившие друг с другом. Правда, на казарменное положение офицеров не переводили, и Вяземский пользовался этой относительной свободой. Обедал он обычно у своего непосредственного командира князя Бориса Антоновича Четвертинского. С ним его связывали и родственные отношения. Четвертинский был женат на сестре супруги Вяземского Надежде Федоровне Гагариной. Филипп Филиппович Вигель вспоминал о князе Четвертинском. «Много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца-молодца, опасного для мужей,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 он взялся сформировать его конный казачий полк. Итак, обедая однажды у Четвертинского, Корнет Вяземский оказался за одним столом с генералом Милорадовичем, который был проездом в Москве. Очевидно, это было 24 или 25 июля. Михаил Андреевич Милорадович спешил тогда из Киева где до этого служил военным губернатором в Калугу. Там, по повелению государя, он должен был собрать из рекрутов резервную армию. Милорадович заметил, что молодой человек явно не приспособлен к армейской рутине, но оценил его ум и горячность и предложил князю перейти к нему адъютантам. Вяземский с первых минут общения, очарованный генералом, С радостью согласился и выразил готовность тут же приступить к своим обязанностям. Милорадович сказал, что в том нет пока нужды и пообещал вызвать новоиспеченного адъютанта в ближайшее время. Вяземский продолжал ходить на построение Мамоновского полка в Петровский парк, старательно, но без особого рвения упражнялся в верховой езде и стрельбе, проводил в эвакуацию беременную жену, которая покинула Москву вместе с супругой и детьми Карамзина. Тем временем пришла весть о назначении главнокомандующим Кутузова. Первый его приказ от 18 августа гласил, что генералу Милорадовичу вверяется начальство над вторым и 4 пехотным корпусами, В состав второго корпуса входили 4-я дивизия генерал-майора принца Евгения Вюртенбергского и 17-я генерал-лейтенанта Захара Дмитриевича Алсуфьева. В состав 4 вошли две дивизии братьев Бахметевых. Генерал-майор Николай Николаевич Бахметев командовал 11-й дивизией, генерал-майор Алексей Николаевич Бахметев 23-й. Вызов от Милорадовича пришел в самый канун, Бородинского сражения».